Глава одиннадцатая. Душитель. После недолгого молчания Аббат де Гриньи продолжал. прочтите ко мне сегодняшнее донесение о положении всех обозначенных лиц». «Вот вечерний отчет, его только что принесли». «Посмотрим», — Роден начал читать. Жака Аринипона по прозванию Галыш видели в восемь часов вечера в долговой тюрьме». Но этот нас завтра не потревожит. Дальше. Настоятельница монастыря Святой Марии по совету княгини де Сен дизье усилила надзор за девицами Симон. Они заперты с девяти часов вечера в кельях, вооруженные люди будут караулить всю ночь в саду. Благодаря таким предосторожностям с этой стороны бояться тоже нечего. Продолжайте. Доктор Болинье, тоже по совету княгини, тщательно наблюдает за мадемуазель де Кардавиль. Без четверти девять ее дверь была заперта на засов и замок. И еще одной тревогой меньше. — Что касается господина Горди, — продолжал Роден, сегодня утром я получил из Тулузы от господина Дебрессака, его интимного друга, который счастливо помог нам, удалив господина Горди отсюда, записку, при которой находилось письмо фабриканта к его доверенному. Господин Добрисак решил не посылать письма по назначению, а прислал его нам, как доказательство успешности своих действий. Он надеется, что это ему зачтется, так как он обманывает своего лучшего друга, недостойно разыгрывая перед ним самую отвратительную комедию, чтобы угодить нам. Теперь господин Добрисак не сомневается, что за его превосходную службу ему возвратят бумаги, поставившие его в полную от нас зависимость потому что они могут погубить навек женщину, к которой он привязан преступной страстью. Он говорит, что должны же его пожалеть за тот страшный выбор, который ему пришлось сделать между губительным бесчестием любимой женщины и отвратительной изменой лучшему другу. «Эти преступные сетования не заслуживают никакого сожаления», — презрительно заметил Дегриньи. «Там увидим». Господин Добрисак еще может быть полезен. Посмотрим, что за письмо написал этот безбожный республиканский заводчик, достойный потомок проклятой семьи, заслуживающий по-настоящему четвертования. Вот это письмо, отвечал Роден. Завтра оно будет отправлено по назначению. И он принялся за чтение. Тулуза 10 февраля Наконец-то я нашел свободную минутку написать вам и объяснить причину своего внезапного отъезда, который вас, если и не встревожил, то, наверное, изумил. Я пишу вам также с целью попросить об услуге. В двух словах «Вот в чем дело». Я не раз говорил вам о моем друге детства, правда, много меня моложе, о Феликсе де Брисак. Мы всегда нежно любили друг друга, и взаимный обмен многих важных услуг позволял нам всегда рассчитывать друг на друга, Для меня он брат. Вы знаете, какое значение я придаю этому слову. Несколько дней тому назад я получил от него из Тулузы, куда он временно отправился, следующее письмо. «Если ты меня любишь, приезжай сейчас. Ты мне нужен. Быть может, твоя дружба поможет мне примириться с жизнью. Если опоздаешь, прости и не забывай твоего лучшего друга, который останется таковым до конца». Вы поймете мой испуг и горе, я немедленно послал за лошадьми. Начальник моей мастерской, глубоко почитаемый мною старик, отец маршала Симона, узнав, что я еду на юг, пожелал мне сопутствовать. Я должен был оставить его на пути в Кризо, где он хотел осмотреть только что сооруженные новые заводы. Я тем более рад был этому спутнику, что мог поделиться с ним тревогой и беспокойством, в какое я впал, получив подобное послание от Дебрисака. Приехав в Тулузу, узнаю, что Добресак накануне уехал в полном отчаянии и захватил с собой оружие. Сначала мне не удавалось даже открыть его следы, и, наконец, дня через два, кое-какие сведения, добытые с большим трудом, навели меня на истинный путь. После долгих поисков я нашел его, наконец, в заброшенной деревушке. Никогда, нет, никогда я не видал такого отчаяния, никакой ярости но полное уныние и мрачное молчание. Сперва он даже меня отталкивал, но затем это страшное горе, достигшее наивысшего напряжения, смягчилось, и он, заливаясь слезами, упал в мои объятия. Тут же лежало заряженное оружие. опоздая я на один день, и все, быть может, было бы кончено. Я не могу открыть вам причину его горя. Эта тайна не принадлежит мне. Скажу одно — что я не удивился его отчаянию, когда узнал все. Что сказать вам еще? Надо начинать полный курс лечения. Необходимо успокоить, залечить эту бедную растерзанную душу. Только дружба может взяться за это деликатное дело, но я надеюсь. Теперь я уговорил его поехать со мной путешествовать. Движение и развлечения ему, несомненно, принесут пользу. Завтра я увезу его в Ницу. Если он захочет продолжить путешествие, я препятствовать не буду. Мое присутствие в Париже будет необходимо только в конце марта. Что касается услуги, о которой я вас прошу, это вещь условная. Дело состоит вот в чем. По некоторым сведениям, добытым мной из бумаг моей матери, кажется, для меня есть некоторый интерес находиться в Париже 13 февраля 1832 года в улице Святого Франциска в доме за номером 3. Я наводил справки, и оказывается, что этот древний дом уже полтораста лет как замурован по странной прихоти одного из моих предков, и должен быть открыт 13 февраля в присутствии сонаследников, если таковые у меня имеются, что мне совершенно неизвестно так как я сам не могу присутствовать там, то я написал отцу генерала Симона, моему начальнику мастерской, чтобы он оставил крызо и поехал в Париж для присутствия при открытии этого дома. Не в качестве моего представителя этого сделать нельзя, а просто в качестве любопытного, чтобы дать мне знать в Ниццу, что вышло из мечтательной затеи моего предка. Но я не уверен, поспеет ли старик к этому дню в Париж» и прошу вас быть столь любезным узнать, приехал ли он, и если нет, то заместить его при открытии дома номер три. Мне думается, что, отказываясь от своих прав в этом деле, я принес очень небольшую жертву моему другу. Но даже если бы она была велика, я все таки не раскаиваюсь, так как мои заботы и дружба нужны человеку, на которого я смотрю как на брата. Итак... Побывайте на этом открытии и напишите мне в Ниццу до востребования о результатах этой миссии. Франсуа Горди «Хотя присутствие отца маршала Симона не может ничему помешать, все же было бы лучше, если бы его на открытии не было», — заметил Аббад де Гриньи. «Ну, это неважно. Горди удален наверняка. Значит, теперь дело только за молодым индийским принцем». — Что касается его, — задумчиво заметил бадда де Гриньи, — то мы сделали прекрасно, допустив к нему ехать господина Нарваля с подарками мадемуазель де Кардавиль. Сопровождающий его врач выбран доктором Болинье и, конечно, не внушит никаких подозрений. — О да, — сказал Роден, — его вчерашнее письмо очень успокоительно. — Значит, и принца бояться нечего. Все идет прекрасно сказал аббат. — Что касается Габриэля, — продолжал Роден, — он сегодня утром снова писал вашему преподобию, прося об уединции, о которой он напрасно хлопочет уже три дня. Он огорчен суровым наказанием, наложенным на него пять дней тому назад запрещением выходить из нашего дома. — Завтра, когда я поведу его на улицу Святого Франциска, я его выслушаю. «Значит, в эту минуту, — прибавил с торжеством Аббат, — все потомки этой семьи, присутствие которых могло повредить нашему успеху, поставлены в невозможность явиться завтра раньше полудня в улицу Святого Франциска, и Габриэль будет там один. Наконец-то мы у цели!» «Два скромные удара в дверь» прервали речь Аббата. «Войдите!» — сказал он. Вошел слуга, одетый в черное, и доложил, что внизу дожидается человек, которому нужно видеть господина Родена по неотложному делу. — Его имя? — спросил Гриньи. Он имени не сказал, а говорит, что пришел он от господина Жузюэ, негацианта на острове Яве. Аббат Гриньи и Роден обменялись изумленным, почти испуганным взглядом. — Посмотрите, что это за человек, — сказал Гриньи радену будучи не в состоянии скрыть своего беспокойства. — А потом дайте мне отчет. — Пусть он войдет, — прибавил Аббат, обращаясь к слуге. Сказав это и обменявшись выразительным знаком с Роденом, де Гриньи исчез в боковую дверь. Через минуту в комнату вошел бывший глава секты душителей, и раден сразу вспомнил, что видел его в замке Декардавиль. Социус вздрогнул, но не показал вида, что узнал Феринджи. Он сделал вид, что не замечает вошедшего, и, склонившись над бюро, быстро написал несколько слов на лежащей перед ним бумаге. «Сударь», — сказал удивленный его молчанием слуга, — «вот этот человек». Раден взял написанную им наскоро записку и сказал слуге, «Сейчас же доставьте по адресу. Ответ принести сюда». Слуга поклонился и вышел. Тогда Роден, не вставая, уставился своими змеиными глазками на феринжи и любезно спросил. — С кем имею удовольствие говорить?